Иветта, ты же не хотела идти на бал. Попробовала меня остановить лестресса. Ну что вы, дорогая тётушка? Я очень-очень хочу попасть на бал, танцевать с вашим ненаглядным Невилом, правда, ваше сетельство. Граф Крякнул, не зная, что ответить на столь неожиданное заявление, а потом его взгляд спустился на мои пальцы, сжимающие его предплечье. Где кольцо егота? Спросил жених. "Почему ты его не носишь?" Аж це я до хоть чего объяснил, для чего привёл с тебя его раньше, чтобы ты впитала магию рода. Он надавил на запястье так, что я чуть не вскрикнула. И вскрикнула бы, если бы не вся опасность ситуации. Нужно бы быстрее уходить отсюда. Поэтому пришлось смириться, не испытывать терпения графа. Ох, синяки, наверное, останутся. Боялась потерять такую ценность, выдавил я сквозь жатые зубы. Не потеряла б это семейный артефакт. я бы всегда смог его найти. Сейчас о нём Невил сделал паузу, будто удя в себя в академии, возвращаемся туда. Ох, а я так надеялась, что смогу сказать, будто потеряла его. Рад был встрече, леди Детильт. Он склонил голову в знак почтения перед тёткой с наступающим. С наступающим, прошептала Тарастерина.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 Раздался голос сзади, и я резко развернулась, изумлённо посмотрев на миссия. Девушка выглядела не так, как обычно. Сегодня на ней было вместо привычной студенческой мантии приталено изумрудное платье, рыжие волосы были распущены и завиты в тяжёлые локоны. Ни намёка на ту девушку с косами и вечно изумлённым взглядом. Сейчас передо мной стоял враг, готовый напасть. — Ты права, — как можно беззаботнее ответила я. — Я ищу именно его. Не была бы ты столь любезна отдать его мне. Не была бы ты столь любезна. Преדרзнёл меня Лерт и помурщилась. Ты всегда была отвратительна в это, но стала ещё отвратительнее с тех пор, как начала притворяться хорошей. Тогда ты показала свою самую мерзкую сторону в училище. Я это знаю, какая ты на самом деле. Думаешь, я забуду, как ты толкнула меня лошадиный навоз в первую неделю учёбы? О, тогда я много вынатерпелась. 2 года за моей спиной раздавались осмешки. Но потом тебя стал ненавидеть Сеть академия, а прошлогодние истории с твоим побегом из преподавательского общежития и спокойе фладыки, в чём мать родила, и вовсе была моментом моего триумфа. Это ж готова была тебя простить, а потом ты вздумала притворяться такой такой хорошей. Последние слова она выплюнула и сжала помолочное кольцо. Мне нечего было ей ответить, нечем было оправдаться. Не мне отвечать за ошибки, совершённые в этой все тебя полюбили, хорошо к тебе относятся, даже на вечеринку пригласили. А уж скань снежный, с тебя глаз не сводит. И тогда я поняла, что вместе быть. Спасибо, что посвятила меня в свой план. Произнесла я. Должно быть извинениями, тут дело не поможешь, но я бы хотела извиниться. Мне очень жаль, что в наших отношениях сложилось все именно так. Жаль ей. Тебе ничего не жаль. Тебе никого и ничего не жаль, Тиль. И косметичкой ты совсем не пользуешься. А я тоже надеялась, что кислота в отмененной, тушь и на тебя подействует. Ты должна была слепнуть, должна была. Я ещё глупое боялась, что сболтнула тебе лишнего, когда вернула тушь. Поэтому ты её не используешь. От горя выпила немного лишнего, да неважно, в общем-то. Дела прошлое. А вот сегодня я подкупила тех пеньят, чтобы они обесчестили тебя, топтали твоё имя в грязь. Но и тут ты ловко вывернулась. Ах, как не вовремя объявился Владыка, но ничего. Я терпеливая. И теперь ты от меня никуда не денешься. Что ты собираешься сделать, Меся? Спросила, осторожно чувствуя покалывание в пальцах. Как жаль, что здесь нет Бупи, который раз я пожалела об отсутствии своего верного защитника. Ничего, улыбнулась Месси и подошла ближе с ужасающей мерзкой улыбкой на губах. Просто вернуть кольцо. Она протянула мне его, но брать его не хотелось, словно оно было ядовитой змеёй. Но кольцо было всего лишь отвлекающим манёвром. Месси вскинула другую руку и запустила в меня каким-то шаром. С кислотой? С какой-то отравой? С газом? А если кислота? Нет, я не хочу потерять лицо. Ведь под этой чертовски хорошей иллюзией, обликом которой меня нагрозило и в это, скрывается мое собственное лицо, моя собственная внешность. Поэтому все отразится на мне. Я увернулась в сторону, поднырнув под руку Лерт. Шар так и остался у нее в руке, поэтому едва она восстановила равновесие, бросилась на меня. Я подбежала к двери, но увы, я оказалась заперта, причем, видимо, магией. Пришлось вновь уворачиваться от удара от ступай к окну. Зачем ты решил раскрыть своё когнито? Ты не боишься, что я расскажу о нападении? Хоть бы она не собиралась меня убить. Умирать не хочу. Это шар забвения. Ты забудешь не только обо мне, но и вообще обо всём. Восстановиться после такого крайне тяжело, почти невозможно. С тобой буду рада, когда ты превратишься в глупого ребёнка во взрослом теле, которому только остаётся шта менять пелёнки. В этот момент из коридора донёсся голос мадам Роуз. «Куда это вы собрались, любезный?» «К невесте», — сообщил Невил. «Я жених». «Ну и что, что вы жених? А другие девушки тоже ваши невесты? Немедленно вернитесь, жених. Вам нельзя в женское общежитие. Сейчас же покиньте это место, иначе я вызову ректорессу». «Идешь, миссия, тебе лучше отступить, иначе все поймут, что здесь произошло». Попыталась её убедить. Она засомневалась лишь на мгновение, а потом бросилась на меня. Не удалось сбить её с ног, отшвырнув на пол, но девушка не желала сдаваться. Её глаза налились такой злобой, что я испугалась. Эх, была не была. Однажды ведь я уже выпрыгивала из окна, там сугробы, поэтому не разобьюсь. Схватив с кровати Диарелла покрывало, я бросила его на подбежавшую ко мне Лэрт. Девушка запуталась, шар выпал у неё из рук, а сама она пыталась скинуть злочастную ткань. Я же воспользовалась заминкой, подбежала к окну и, распахнув створки, прыгнула наружу. «Ух! Сыгробик, мой любимый, мой родимый!» Опять прыгнула точно пятой точкой, удобно приземлившись на мягкий снег. Из окна вылезла разъярённая миссия. Она зашвырнула у меня шар, но, увы, он устремился по касательной, а я вовремя успела отойти от точки касания. «Тильд, опять тебе всё сходит с рук, опять ты сбежала!» «И не говори! Тильд такая, скользкая натура!»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 Мм, туфельки, правда, не совсем его осознанные, и, но картина, которая возникла в воображении, мне понравилось. Красавчик с Кайндди филирующей в хрустальных туфельках. Мисси завидев Кайну скрылась в окошке. Паридж же подошёл ко мне, сложив руки на груди. Всё те же люди, всё в том же месте, что на этот раз. Она вскользнулась. За туфельками полезла, больно, они мне понравились, сообщила, подбирая обувь со снега и вставая сама. Это правильно, они зачарованные. Не растают даже в жару и подойдут исключительно тебе и никому больше. «Ты мой фей крёстный», — улыбнулась я. «Фей давно не существует», — подмигнул он. «Они остались только в сказках». «Обалдеть! В этом мире ещё и феи существовали?» «Я бы с удовольствием поболтала со Скайном ещё, но...» «В этот момент к нам приблизился граф Арукский».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 Не снимая его. Дал он чёткие инструкции и повернулся к Скайну. "Прошу нас простить, нам пора". Парень растерянно кивнул, будто не ожидал всё ещё видеть меня с Ароксским. Конечно, он был свидетелем той жаркой сцены в конференц-зале между мной и Владыкой, поэтому и думал, что мы пара, хотя я никогда не касался этой темы в разговорах со Скайным. Да и разговоров как таковых не было, лишь здоровались и общались по поводу зачётов. Когда мы приблизились к карете, Ароксский притянул меня к себе,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 может боялся, что не остановится на этом. Скорее мы доехали до угловатого здания в центре города, которое оказалось портальной комнатой. Здесь работали несколько стационарных портальных арок, а маг за определённую плату активировал их до точки назначения. Нашей точкой назначения был дворец Лады Кильда. Ох, неужели я действительно попаду туда? До последнего я боялась, что сейчас из-за поворота выскочит ТВ, так криком держите её.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 Ваше сиятельство. улыбнулся Лайт и протянул руку послу. Рад приветствовать в своём дворце, покой для вас и вашей спутницы уже готова. Благодарю, владыка. Не думал, что вы лично встречаете гостей. Это мой долг как хозяина сегодняшнего вечера, вежливо ответил Дракон и перевёл взгляд на меня. Рад видеть и вас, и вот-то. Владыка, отозвалась я, чувствуя, как сердце начинает колотиться сильнее. Я могу с вами поговорить. Не сейчас, матнул он головой. А когда? Не думаю, что у меня будет время в ближайшие дни, чтобы уделить его вам. Ясно. То есть время у него будет, но не для меня. Но я ведь хотела рассказать ему о силе, которую обрела я это с помощью южного источника. Но я не могла этого сделать при графике. Почему же лаять не хочет уделить мне пару минут? Всего лишь пару, а больше я не прошу. Или он считает меня предательницей? «Ужасной преступнице, поэтому совершенно не хочет общения». «Но я не собираюсь напоминать ему о чувствах и наставлять на путь истинный. Я желаю спасти его. Ведь если Иветта проведет с ним брачный ритуал, его счастливой и беззаботной жизни придет конец». «Иветта, дорогая, у владыки есть куда более важные дела, чем общение со студентками», раздраженно произнес граф. «Все верно», кивнул Лайт и отошел в сторону, пропуская нас. А как целовать этих студенток, так временно ходится до да, ваша снежность, у, мужчины. Я бы высказала ему всё, но побоялась, что за это прилетит от графа. Быть покалеченной совершенно не хотелось, а в этом мире у меня больше нет даже призрачной защиты. Ибо пии совсем увлёкся своими брачными играми. Лакей проводил нас на третий этаж в западное крыло. Нас с графом были не просто раздельные покои, а разные и находились они в разных концах коридора. На его просьбу поселить нас вместе Локи принуждённо ответил, что все другие комнаты забронированы, и меня всех нельзя по указу повелителя льда. И два подавила улыбкой и побежала в свои покои. Они состояли из двух комнат: первая ванная, вторая спальня-гостиная, визуально разделённая на приёмную с диваном и креслами и непосредственно спальню с кроватью и туалетным столиком. Рядом с кроватью обнаружились белые объёмные коробки с нарядами, туфлями и драгоценностями. Лишь один наряд мне не понравился, грязно-зелёного цвета. Единственный цвет, который совершенно не подходит к моей внешности. Впрочем, это моей внешности он не подходил, а вот и в эти вполне. Граф постарался, чтобы его невеста выглядела великолепно, но главный сюрприз заключался не в этом. Когда Невил едва ли не спинка открыл дверь, даже с порога его не пустил призрачный барьер. Как бы он ни пытался пройти, не мог. Что за демоны? Это барьер невинности, раздался кроткий голос позади него.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 Добрый вечер, леди. Меня зовут Марта. Я ваша горничная на эту неделю, пока вы гостите в Ледяных чертогах. Чем могу быть полезна? Обалдеть. Своя собственная горничная. Даже не знаю, как с ней правильно общаться, но девушка определённо мне понравилась, поэтому я искренне улыбнулась. Помочь с теми подготовиться к балу. С удовольствием, леди.